В молчании прошло несколько минут Наконец Марья Егоровна пришла в себя Думы отлетели от нее Вернулась прежняя способность к размышлению Над свершавшимися событиями Как это ни странно Но в душе ее не было ничего, кроме радости. Счастье охватило всю ее. Мистер Морли, когда папа отдал вам это письмо? Англичанин еще раз нырнул в своей бумаге, назвал год и прибавил. Почивающий мистер Джордж в таком же году стал отправлять куда-то большой ваш портрет. Я очень любовался таким портретом. На таком портрете изображена была вся в живописи. Вы, мисс. Марья Егоровна поняла, что Морли говорит о том самом портрете, который показывал ей отец, и который она еще так недавно видела в кабинете Кудринского. Чувство тихого восторга объяло ее. Теперь она знала, что значит этот портрет. Но вдруг смутный страх охватил ее. Он отказывается от меня, потому что он беден, а я богата? Негодное богатство. Хотя бы его и совсем не было. Оно препятствует нашему счастью. Пожалуй, что и лучше, если бы его стало меньше. Мистер Морли, скажите мне, почему вы лучшие из намерений моего отца, вы понимаете, о чем я говорю? Розыск несчастного малютки... Почему вы назвали несчастьем для меня? Англичанин усмехнулся как-то криво, в бок словно желая скрыть свою усмешку. Для меня полная известность о том, что писано в собственном письме мистер Джорджа... Ну так что же, тем лучше. Я буду обращать всякое внимание, мисс, о том, что мой... Древний друг желает, чтобы мисс Воробьева сделала замужество с мистером кут -Кудринским. Так я понимал. Да, я стану женою Алексея Николаевича. Вы имеете свое личное состояние? О, тогда-тогда вы правы. Нет, но то, что осталось после моего покойного отца. Ведь я его наследница? Англичанин поднялся на ноги и произнес торжественным тоном. «Мисс Воробьева, мне неприятно сообщать таковые вести, но для меня необходимость, чтобы у вас была собственная известность. Увы, увы, уже мне была возможность говорить при вас таково, чтобы вы без наличного удручения встречали прискорбное известие от меня». «Я поняла вас. Состояние моего отца уменьшилось, да?» «Из 2 миллионов 375 тысяч 672 рублей и, кроме того, еще 12 копеек, принадлежавших вашему почившему отцу мистеру Джорджу Воробьеву и находившихся в принадлежащем мне банкирской конторе Лондон Риджент-стрит, в недавно прошедшее время не осталось ни одного пенса». «Как? Разве это возможно?» «Мисс может совершенно убедиться в моей правоте слов самолично. Документы находятся в Лондоне. Здесь же про мне засвидетельствованные при помощи законных копий. Положение капитальных дел почившего древнего моего друга прекрасно видно. Последний чек на всю имевшую у него сумму выдан был мистером Джорджем в Москве. Мне нет известности». У вашего отца, быть может, находится другой банкир, и у него в его конторе имеет хранение другой капитал. Я говорю про себя. Я затем приехал из Лондона. Стало быть, я нищая? <связь> э, мисс Воробьева, ваш почивавший отец был моим древним другом. В истинную память его и моей дружбы я имею намерение умолять вас принять чек в 50 фунтов стерлингов на мою контору. Нет уж, позвольте мне поблагодарить вас и отказаться. Вы имеете еще что-нибудь сообщить мне? Я думаю, что более ничего не имею сообщить вам. Тогда просила бы я, вы понимаете... Ваши сообщения были так неожиданны. О, да, да, да, да, да. Вы желаете остаться одинокой. Одну пару небольших слов я нарочно приехал сюда. Очень, очень благодарю вас. О, я не намеревался снискивать благодарность. У меня все документы, и мне должен стоит отдать вам все полнейший, подробнейший отчет. Я устанавливался здесь на три дней. Прошу мисс Воробьеву приходить ко мне или посылать верующего человека. Трое дней, по которым я имею честь составлять а после в мою банкерскую контору. Лондон, Ориджент, Стрит. Непременно, непременно. Я не задержу вас. Морли с низким почтительным поклоном попятился к двери. На пороге он остановился... Выпрямился и с величественным жестом произнес. Имею счастье отклониваться. Покорнейше буду просить мисс Воробьеву вспоминать, что в моей банкирской конторе лежит для нее навсегда 50 фунтов стерлингов. Он бесшумно скрылся.